Причины смертности и неспособности примечание из отчета действующей армии за 1835 год видно что по спискам состояло двести тридцать человек заболело сто семьдесят человека следовательно почти вся армия была В госпиталях умерло 11 023 человека, то есть каждый 20 человек. Зная по опыту, что неспособных бывает 1 четвертая часть против умерших, выходит, что слишком 15 тысяч выбывает. Это в армии. Но что же в гвардии, где обучение производится с напряжением всех сил? Суворов говорил, у некоторых заболевает один на сто в месяц, а у нас и на пятьсот менее. Солдата, который два раза был в больнице, на третий тащит к себе домовище, гроб. Суворову можно верить. Изумительное различие, Тогда на 500 человек здоровых был один больной, ныне на 500 человек больных один здоровый. Конец примечания. Это происходит потому, что первое, рекрут, тотчас по приводе в полки, подвергают всем тягостям обучения, отчего между ними рождается болезнь, известная под именем «тоски по отчизне». Болезнь неизлечимая, ибо истощая душевные силы, уничтожает силы физические. Второе. Принята метода обучения, гибельная для жизни человеческой. Солдаты тянут вверх и вниз в одно время. Вверх для какой-то фигурной стойки, вниз для вытяжки ног и носкул. Солдат должен медленно с напряжением всех мускулов и нервов вытянуть ногу в половину человеческого роста, а потом быстро опустить ее, подавшись на нее всем телом. От этого вся внутренность растянутая и беспрестанно потрясаемая производит чахотки и воспалительные болезни. Так что часто, по-видимому, ничтожная болезнь превращается в смертельную потому что при повреждении внутреннего организма природа не может сопротивляться и малейшему на нее нападению. Примечание. По отчету армии 1835 год видно, что из 173 892 человек больных было одержано воспалительными и изнурительными болезнями 130 тысяч человек. Конец примечания. К этому, можно сказать, гибельному обучению присоединилась мысль пересоздать человека. Требует, чтобы солдат шагал в одну вторую аршина, когда Бог создал ему ноги шагать в аршин. Следовательно, к растяжению внутренности присоединилось растяжение связок ножных. От этого войско не в состоянии будет делать тех изумительных переходов, которые делали солдаты времен Суворовских, никогда не имея отставших, Суворов говорил. Солдата шаг аршин, при захождении полтора аршина. Следствие ныне принятые методы обучения можно видеть весной на площадях. Солдат после всех вытяжек и растяжек повторяемых несколько раз в день, по два часа на прием, идет в казармы, как разбитая на ноги лошадь. Присоединяя к этому дурное лечение содержания солдат в госпиталях, из отчета о армии за 1837 год видно, что в госпиталях умирает 15-й человек, а в лазаретах 28-й. Надо удивляться, что не половина войска ежегодно уничтожается. Люди тысячами гибнут без ропота, но и без славы, а народ беспрестанно истощается рекрутскими наборами, повинностью самой тягостной и разорительной. Она, выбирая из семейства лучших людей, приводит в бедность и семейство, и государство, теряющее производительные силы без пользы и славы для себя. И для чего эта огромная армия, когда она исчезает от болезни, когда она, можно сказать, сделает благосостояние государства без славы и пользы для империи? Огромность армии есть выражение не силы, но бессилия государства которого крепость и могущество заключаются в духе народном, в его преданности и любви к правительству. Эта истина доказана веками. Она подтверждена и борьбой Испании с Наполеоном, и нашим славным 1812 годом. В настоящем же положении финансов в России эта громада войск имеет гибельное последствие. Она истощая источники жизни общественной, препятствуют всякому улучшению. Бессрочные отпуски. Ежели спросят, какое учреждение в России имеет более революционных начал, можно без обиняков сказать «бессрочные отпуски» в том виде, в каком они существуют у нас. Бессрочные отпуски должно рассматривать Трояков как гражданское пенсионное, и политическое учреждение, и как материальный состав армии. В гражданском отношении они усугубляют бедность народную, ибо селения, которым принадлежат бессрочные, обязаны платить за них повинности и еще кормить этих трутней. Окружающее ваше императорское величество, желая не пользы государственной, не прочной истинной славы вашей, славы, основанной на настоящем и будущем благе народа, но сохранение своих ничтожных выгод, средства своего пресыщения, представляют все или в превратном или в утешительном виде. Почему говорят и даже печатают о каком-то поселении бессрочно отпускных. Но, видя своими глазами, я могу сказать, что они бродят по земле русской, как бедуины по степям Азии. Летом, в самую рабочую пору, когда каждый из поселян занят тяжкими трудами, на больших трактах, на проселочных дорогах встречаешь одних бессрочных отпускных. Они пересходят из села в село, где храмовые праздники и трехдневное пьянство. Не только не видать поселившихся, но на вопрос мой к крестьянам, почему они не приучают их к работам, я получил в ответ. «Бог видишь, что они за люди, и отцы-то родные выгоняют их из дома, работать не хотят. Говоря, мы, дескать, служивые, нам стыдно возиться с сохой. А где кормить их, когда и для своих ребятишек нет хлеба? Не спорю, есть и поселившиеся». Но, думаю, едва ли и пять тысяч человек на сто пятьдесят тысяч. Что же это такое? Едва заметная капля в море. Обращаясь к разрешению вопроса политического, надо сознаться, что в будущем бессрочно отпускные будут причиной важных беспорядков и потрясений государственных. Человека, не привязанного к обществу, Ни собственностью, ни семейными связями, бродящего без труда и цели, легко увлечь к беспорядку. Наш век отличается гибельным стремлением к неспровержению самых святых истин. Следовательно, издавая постановление, необходимо соображать с тем направлением века и по возможности ему противоборствовать. Законы переживают нас и только те из них превосходны, которые, принося пользу настоящему поколению, не будут причиной несчастья поколений будущих. Внуки должны питаться и покоиться от насаждений дедов. Но какую горестную будущность представляет для нас эта огромная масса людей, праздных, умеющих владеть оружием и увлеченные каким-нибудь кромвелем к разрушению существующего порядка. Государь, именем вашей славы, именем блага России, которая основана на прочности престола, молю вас изменить настоящий порядок по сему предмету. Стоит только немного подумать и для государственной пользы пожертвовать самолюбием, чтобы из этого вредного порядка составить прочное, И благотворное учреждение, чтобы дать империи через 30 лет более миллиона войска которого бы содержание в мирное время ничего не стоило, но которое, развивая производительные силы, увеличило бы общественное благосостояние. Теперь рассмотрим, увеличивают ли бессрочные отпуски материальную силу армии. Напротив, они, увеличивая численность в той же соразмерности, уменьшают материальность, которая составляет последнюю ступень нравственного войска. Того нравственного, которое с материальными средствами творит великие дела. Пример румянцев и суворов. Без этого же нравственного огромные силы исчезают, не производя и малых дел. Что же может принести человек, несколько лет живший на свободе и в праздности? Туда, где требуется и тяжкие труд, и важные лишения, и беспрекословное повиновение. Чувство разрушительное для армии, заразу лени, ропота и неповиновения. Недостаточно отпусков после 15- и 20-летней службы предполагается ввести и после десятилетней, но это еще более послужит к уничтожению физических сил армии и к ее расстройству, ибо при требовании наружного блеска в войске должно будет еще более усилить его обучение, которое, как выше доказано, истребляет 1 четвертую часть армии. Тогда еще более увеличится смертность и неспособность к службе, Следовательно, увеличится рекрутские наборы. И так уже до крайности истощившие государство. Самые полки поставляются этим в затруднительное положение. По элику, лишаясь беспрестанно мастеровых, они не в состоянии будут содержать себя в должном устройстве. Говоря о вредных для государства административных действиях необходимо бросить беглый взгляд на попечительство начальства о потребностях жизни народной. В прошедшем 1840 году некоторые губернии поражены были голодом. Бедствие было ужасное. Но разве голод вдруг упал с неба? Нет. Еще в ноябре месяца 1839 года В них, в губерниях, ели желуди, не было ни всходов на полях, ни хлеба, ни овощей, голод представлялся везде и во всем. А в Петербурге узнали об этом в мае 1840 года, когда целые селения заражены были повальными болезнями, когда уже тысячи умирали в мучениях, когда младенцы умирали у грудей матерей, находя в них не жизнь, а заразу смерти. Причина столь предосудительной невнимательности заключается в вышесказанной истине, что все внимание главных начальников обращено на очистку бумаг для предоставления в отчетах блестящей деятельности, когда сущность управления в самом жалком положении. Но это губернии отдаленные, о них только слышно, а не видно. Конечно, в столице более попечительство о бедном классе народа. Два примера докажут это попечительство. Ныне, в сентябре месяце, я сам покупал лучшую говядину по 17 копеек за фунт. А при мне же с бедного взяли по 20 копеек за самую худшую, потому что он брал только одну вторую фунта. По лицу и одежде его можно было видеть, что он платил... Последние деньги, может быть, не имея более копейки, чтобы купить соли. Следовательно, вся тягость падает на бедный класс народа. Купец прав. Он брал с бедного тремя копейками более, потому что такса была в 22,5 копейки за фунт. А виновата начальство. После уничтожения лажа на серебро, Санкт-Петербургский военный генерал-губернатор граф Эссен, созвав содержателей торговых бань, спросил их, «Почем вы будете брать за бани, за которые брали по 40 копеек ассигнации с человека?» Хозяева лучших бань отвечали, «Мы брали по гривеннику серебром на старый курс, по гривеннику же будем брать по новому курсу». Тогда вместо одобрения он отвечал, «Теперь все дорого, можно брать по 15 копеек серебром, то есть по 52 копейки на медь. Только не прибавляйте цены на солдат». Отчего же такое попечительство о пользах банщиков? У его зятя были две торговые бани. Лучше бы обратить внимание на то, что бедный народ мрет тысячами не имея пристанища и помощи в болезни, ибо на 500 жителей столицы около 1300 кроватей в мужских больницах. Это безделицы, но они, доказывая попечительство начальства, прямо касаются благосостояния низшего класса народа, безделицы, которыми не пренебрегали ни Пётр Великий, ни Екатерина. Пётр лично наблюдал за составлением цен на съестные припасы, обращал внимание на мануфактурные произведения и препятствовал повышению на них цены. что видно из указа 1724 года декабря 18 -го, полное собрание законов том 12й. Екатерина II, усмотрев из ежегодно представляемых ей сведения, что по случаю неурожая в южных губерниях хлеб стал дороже рублем на куль, объявила градоначальнику, что не допустит его к себе, пока мука не будет в прежней цене, изволив сказать, что неурожай настоящего года не может иметь влияние на цены муки, заготовленные в прошедшем году. На другой же день цена на муку понизилась. В другой раз императрица, получая подобные донесения, и во время путешествия своего по России, бывши в Крыму, изволила увидеть, что говядина стала дороже копейкой на фунт. Признав это за злоупотребление, она приказала исследовать тому причину. Действительно открылось, что один из главных торговцев с котом, скупил все гурты и повысил цену. «Вот причины, которые довели государство до настоящего положения, причины, которые сокрыты от вашего величества. Но почему же они сокрыты, когда говорят, что у вас есть тайная полиция? Но это только говорят. У нас корпус жандармов, а не тайная полиция, которая должна все видеть и слышать» а сама быть невидима и неслышима. Это учреждение так тесно связано с благом империи, что требует более подробного рассмотрения. При учреждении корпуса жандармов взяли в пример подобное учреждение во Франции, забыв сообразить, что там жандармы есть подобие нашей внутренней стражи и что там есть высшая тайная полиция, по указанию которой, действуют и жандармы. Напротив, у нас это лучшее учреждения Франции вывернули наизнанку. Агенты тайной полиции подчинены жандармам и потому, как обязанные иметь с ними сношение, сделались явны. Сверх всего, у нас всякие, сочиняя для своего ведомства наставления, старается захватить как можно более власти, не понимая, что этим, разрушая общую гармонию государственного управления, причиняет вред и своей части. Так произошло и с корпусом жандармов. Он, кроме характера политического, которое, впрочем, по явности своей иметь не может, вмешивается в дела гражданские и даже семейные это вмешательство усилило еще более неправду и злоупотребление по элику жандармы те же люди с теми же пороками, страстями и слабостями, как и все, живущие под луной. Потому-то умели овладеть ими и красотой женской, и приманкой обогащения. Умели опутать их акциями, товариществами и разными спекуляциями. Государь В мире ничего нет нового, только разве то новое что забыли? А к несчастью люди, которым вверяется составление узаконенной, не знают ни одной истины, ни России, ни того, что делалось на земле русской. У нас было подобное учреждение. Петр Великий, устанавливая фискалов, Думал остановить неправосудие, а похищение казенной собственности, но вышло напротив. Они, как сказано в представлении об их уничтожении, соединились к бессовестными людьми и неправыми судьями и увеличили зло до безмерности. По вредному направлению нашего века тайная полиция необходима, но, повторяю, тайная, во всей силе этого слова. Почему всякое отличие в одежде, всякое вмешательство в дела управления противоречит ее назначению? В доказательство сего еще присовокуплю. Во время суда над бунтовщиками-поляками богатейшие, может быть, более виновные, имели все средства к оправданию. Почему же жандармы не знали об этом? Если же знали, почему не донесли вашему величеству? Люди не ангелы, поэтому-то и постановления должны согласовываться с природой первых, а не свойствами последних. Необходимо заметить, что в высшем управлении тайной полиции заметно вредное влияние поляков. Для чего возвращать и выдворять на места жительства тех из польских дворян, которые принимали участие в бунте? Для того разве, что они были живым примером ненаказанности и зародышем будущих мятежей для блага империи надо стараться постепенно переселить все польские фамилии в коренную россию а не возвращать тех ко против ее целостности восставали у престола вашего возвышается турку не зная его не отвергая его достоинств но да не коснется это возвышение не дел империи не уставов издаваемых для России, ибо это участие может внести революционные начала. Преданность поляка России подобна преданности волка, вскормленного рукой человека. Великая Екатерина справедливо о них и о балтийских немцах сказала, «Как не корми, а все в лес глядят. Тактику поляков постичь нетрудно». Они, видя невозможность силой приобрести независимость, будут стараться под личиной преданности внести в законы империи начало разрушительное, в том предположении, что бедствие России даст им средства восстановить их независимость. К причинам государственного расстройства должно присовокупить и следующее. Первое. Безмерность наград. В монархическом правлении награды составляют рычаг, которым направляется воля людей к цели государственного благоустройства. Напротив, у нас награды потеряли всю цену. Чины и ордена сыплются в безмерном количестве, без разбору, и всего более на людей ничтожных, на ласкателей и угодников, слабостей сильных людей – чего ордена совершенно утратили уважение, перестали быть двигателями честолюбия. Тем более, что те титулы, которые должны передаваться потомству, великие дела и заслуги отцов на пользу Отечества и славу империи, вошли в ряд наград обыкновенных, даваемых за одну выслугу лет. После этого что же осталось? Золото и золото, к которому все стремятся, к которому все поклоняются, к которому приносятся в жертву честь, совесть и польза государства. Второе. Невнимательность при назначении к должностям. Прежде всего, должно сказать, что в наш век не дорожат людьми. Чем человек выше чувствами и благороднее помыслами и делами, тем более стараются отдалить его от должности, потому что люди подобных свойств служат преградой и помешательством в делах личных выгод. Не так было при Петре и Екатерине Великих. Петр часто возвращался из Сената в сильном гневе от противоречий Долгорукого, Бутурлина и Румянцева. Однажды супруга его сказала ему, Зачем же не удалить их, когда они тебе досаждают? Э, Катенька, возразил великий. Когда я их удалю, кто же будет мне говорить правду? Петр Великий знал, что правда горька, но полезна в делах царственных. На ней зиждется слава царей и могущество царства. Так точно поступила Екатерина Великая, когда ей сказали, что Панин и Мельгунов осуждают ее действия. «Я не могу их удалить», — возразила императрица. «Они люди, полезные для государства. А что лично меня не любят, так это потому, что меня не знают». Зато какие, можно сказать, гениальные люди окружали эти светила земли русской и во всех родах государственного управления. Какие же способы употребляли они для избрания этих людей? Петр Великий, живя среди народа, сам находил их. Но Екатерина, не имея этой возможности, употребляла следующее средство. При назначении людей на важной степени, даже в губернаторы, она признавала это звание одним из важнейших в государстве, как и должно быть. Но ныне на эти места назначают людей, едва имеющих смысл человеческий. Императрица, предварительно распускала слух о предполагаемом назначении и через несколько месяцев, собрав общественное мнение, которое ей передавалось верно, определяла к должности. Государыня знала, что, назначая людей по представлению и одобрению приближенных, неминуемо впадет в ошибку. По элику каждый будет стараться окружить престол, своими любимцами. В заключение всего повторяю слова, сказанные долгоруким Петру Великому. Это говорить заставляет меня ревность к славе вашего императорского величества и к счастью ваших подданных. Не гневайтесь, государь. Конечно, вы хотите не разорения земли вашей, но благо миллионов, проведением вам верен. На этом только благе утверждается непоколебимость престолов. «Ежели я виновен, всемилостивейший государь, то я виновен в беспредельной преданности благу земли родной, в желании, чтобы слава Петра и Екатерины Великих осеняла священную славу моего государя» чтобы потомство, подобно как перед этими великими именами, благоговело перед именем вашим. Русская старина, 1898 сентябрь.